Огонёк коптилки плясал, казалось, у него ни не одна тень, а с полдюжины все стены были в дёргавшихся тенях, и по углам, словно бы глаза зажглись парами живые такие огоньки, осмысленные. И тут я вскочил, рванул оттуда, как-то, сообразив подхватить шинель и шапку, не разбирая дороги, налетел в сенях на что-то твёрдое, оно развалилось, ногу ушиб, плечо, лоб, но боли не почувствовал. Вывалился из дома, выскочил в ворота и припустил по улице, что было мочи, и всё время мне казалось, что в уши кто-то свистит, и хахочет совершенно нелюдским образом. На улице стало чуточку легче, словно оправитовался. Но останавливаться и не подумал, лупил прямо к дому. И знаете, всё так же посвистывал ветерок и мела по зёмкам, но снег, вот честное слово, так и плясал вокруг меня, складывался в какие-то почти явственные фигуры, чуть ли не плотные, и они за руки хватали, а я сквозь них проламывался. валился к себе ординарец мой хороший был парень татарин рассудительный хваткий спал уже вскинулся с просонья тревога я надо полагать влетел как бомба спе говорю ничего такого он голову уронил и снова похрапывает нашёл я свой неприкосновенный запас хватил добрый стакан и стало чуточку полегче Гимнастирка распахнута, крестик висит на ружу, за окном словно бы кто-то шипит и посвистывает. Снял я автомат с крючка, положил его на колени и долго-долго сидел на табуреточке. В доме темно, хозяйка спит тихо, как мышка, голим похрапывает. А за окном разгулялась непогода, так и лупит снежком по стеклу, и никак не могу отделаться от впечатления, что это не просто снег, а словно бы снежные лапы царапают, тарявые, противные, и словно бы голоса, но ни словечка не разобрать, а впрочем, в метель так бывает. Допил я остаточки И понемногу задремал прямо так, на табуретке, привалившись к стене с автоматом на коленях. Утром меня Галим такого и нашёл. Я ему соврал, будто ночью под окнами шлялись какие-то подозрительные типы, вот решил на всякий пожарный покараулить. Он, по-моему, поверил. Дело было в Западной Украине, а там под очам могли шляться самые неприглядные субъекты. Утро, как известно, вечера мудренее. Всё я прекрасно помнил, но не испытывал ни особенного страха, ни тревоги, хотя и твёрдо знал, что все эти поганые чудеса мне не привиделись, а были на его в том домишке. У дольцова я потом, естественно, встретил очень быстро. Он на меня смотрел как на чужого, незнакомого, даже не подошёл. А вот майор мне больше на глаза не попадался. Не станешь же специально болтаться по штабным помещениям высматривать. Ну, предположим, увидел бы я его. И что прикажете делать? Особистым сдавать? На каких основаниях? Да, а между прочим, Удальцова убило где-то через недельку. Об этом было столько разговоров, потому что, вспоминая его долгое фантастическое везение, смерть ему выпала даже нелепая какая-то. Нарвались мы на немецкий авангард. Они огрызнулись пару раз из самоходок, развернулись и ходу, Человек 5 поранило. А вот Удальцову осколок в голову разворотил начисто. Совершенно такая смерть не гармонировала с полосой его невероятного везения. А с меня все глупости как рукой сняло. Жил и воевал совершенно нормально, и в Манжурии тоже. Не то чтобы везло, как Удальцову, но Дальше всё было нормально. Мои соображения на этот счёт ох, сложно. Я всё это видел своими глазами. Это было. Но вот такое глупое чувство, я и сам себе временами не верю, поскольку тот случай вступает в противоречие с материалистическим мировоззрением. Я же говорю, трудно объяснить. Всё это было, но лучше бы его не было, потому что больше ничего подобного не случалось. Ну, если допустить вольный полёт мысли, сдаётся мне, вы и сами прекрасно понимаете, что этот майор, так называемый, был из тех, кого не следует поминать к ночи. и разговор на счёт платы, если вспомнить классику, должен был закончиться известно каким предложением. давным-давно известно, что хотят эти гугле. перечитайте